Глава шестнадцатая. Саяра. И стоило от меня бегать всю неделю. Я же предупреждал. Это судьба. Произносит Руслан тихо, но при этом игриво, когда Дима, забрав у меня пакеты, первым направляется на кухню. Трудно было трубку взять. Вот уж заладил с этой судьбой. Изыди. Произношу равнодушно, при этом сжимаю ладони. Нет, не для того, чтобы заехать по ганцу в очередной раз. Тут другое. От волнения руки трясутся. Честное слово, как бы дать себе подзатыльник. После того, как Руслан, хлопнув дверью, покинул мою квартиру, и решила, что стоит минимизировать наше общение. Мне совсем не нравится этот непонятно откуда взявшийся тремор, который начинается у меня при встрече с ним. «Я ведь взрослая девочка. Это в пятнадцать волнительно, когда задирает какой-то наглый мальчишка. В моем возрасте уже раздражает подобное отношение». Захожу на кухню и вижу пустой стол. «Вау, вот это размах!» «Димуль, а ты, я смотрю, радушный хозяин!» Сдерживаю смешок. «Получается плохо». «Яр, да мы только...» Дима машет рукой, мол, чего я оправдываюсь. «Я доставку заказал». Еще едет. «Давай начинать с того, что я принесла, а там подвезут и продолжим». Стреляю глазами в пакеты. «Как тебя вообще пропустили? Даже не позвонили». Димка обреченно вздыхает. «Не только пропустили. Мне еще и помогли донести пакеты до лифта». Добавляю с гордостью. Руслан фыркает. Глаза Димы расширяются. Придав лицу максимально игривый вид, подмигиваю. Высунув кончик языка, смотрю на Димку. «Фу, Яра, фу! Валентину Федоровичу за шестьдесят, побойся Бога! У него сердце не выдержит!» Хахача бормочет друг, стараясь поймать ртом воздух. «Да, я и игривость — это так себе зрелище». Руслан выглядит собранным. В какой-то момент достает блокнот и начинает что-то записывать. Наши с Димой глаза расширяются. Его становятся огромными, а мои, как его, в обычном состоянии. «Завтра поедем тебе 40 уколов в живот ставить. Бережёного Бог бережет. Шутит Дима, но как-то не уверенно. Он, как и я, не понимает, что происходит. Иглы сломают. Руслан не отрывает глаз от монитора, к которому прилип секундами ранее. При этом поднимает футболку, параллельно напрягая пресс. «Посмотреть там явно есть на что, но я не смотрю» разве что капельку. Сейчас бы мне вспомнить, что я взрослая, самодостаточная, и дальше по тексту... Но нет. Мои мысли мирские. Думаю о том, что у моего Данияра такого пресса нет, никогда не было и, вероятнее всего, не будет. Вот прямо то самое фу. Спасибо, что не забыла, что он все еще мой, и завтра вечером он прилетает. Помни, Яра, об этом и не забывай. Мы с Димой быстро и что важно, слаженно накрываем на стол. Это как езда на велосипеде, навык остается навсегда. Учил меня кататься к слову тоже Дима. Правда, папа это сделал, когда мне исполнилось шесть, но Диме об этом знать было не обязательно. Парни сидят вдруг рядом с другом, я напротив Димы. Чуть ли не впервые в жизни мне некомфортно в его присутствии. Нетрудно догадаться, кто тому виной. Именно тот кто сейчас прожигает во мне дыру взглядом. Быстро на тебе заживает, однако. Поднимаю глаза и рассматриваю вполне, приуменьшаю. Красивое лицо, с которого синева почти сошла. Жалко даже, что так быстро. Удар-то был хороший. Где сумрак? Его хвост тоже зажил? Кручу головой в поисках Диминого пса. Дима ржёт, Руслан непробиваем только сильнее на стуле разваливается, пытаясь меня взглядом смутить. Сейчас, как бы внутри меня не пробирало, показать эмоции значит упасть в собственных глазах. Узнаю свою добрую девочку. Знаешь, как сильно ее одноклассники боялись, что она их обзовет как-нибудь эдак. в миг прилипали. Рассказывает Дима Руслану, с которым они пиво пьют, мной принесенное. А не виски, которые Дима предусмотрительно убрал в холодильник. Он в спальне, Яр. Там сплит на полную, долбит. Спит на полу. Скоро проснется. Тебя еще не почуял? Кстати, Гор. Снова поворачивается к другу. Ты так и не рассказал, кто тебя наградил таким знаменем. Да есть тут одна каратистка. Усмехаясь, Нагорный смотрит мне в глаза. Она? Дима на меня кивает. «Значит, ты заслужил. Просто так Яра силу не применяет. И она не каратистка. Она частные уроки бокса брала». Глядя на меня, Дима расплывается в лукавой улыбке. «У суперклассного гуру...» Складываю руку в кулак, поднимаю над столом. Дима ориентируется мгновенно. Повторяя движение, кулаком своим в мой ударяет. «Так это я тебе спасибо сказать должен?» «Я-то думаю, что она машет всем, чем не попадя, то колени, то локти, ёп!» Руслан насекается. «Научил бы девчонку на гитаре брынчать, нафиг ей драться уметь!» Дима напрягается, я его четко улавливаю. Мы с ним думаем об одном и том же моменте. Ладони потеют за секунду. Тот страх я помню абсолютно четко, хотя прошло 16 лет. Во рту пересыхает, даже сглотнуть ком не получается. Делаю Диме знак неопределенный. Если хочешь, можешь рассказывать.